медленно сошел со своего престола старец-патриарх. Ему навстречу двинулись и Фёдор с Олексием. Взявши слабой рукой золотую кадильницу, патриарх стал кадить сперва святым иконам, потом государю и царевичу, а кадил и стрепню государеву, то есть шапку и посох, которые держал царский оружничий. Весь остальной духовный высший чин также кадил после патриарха. А певчие заливались, выводили сильными красивыми голосами торжественные напевы избранных псалмов. Потом загудел густой бас протодиакона, читающего пророчества «Паремии от Исаии», полные глубокого, затаенного смысла. От этого аромата кадил, от жары в храме, от напевов у Фёдора голова кружилась непривычки, душа замирала и уносилась куда-то за пределы земли, а вдали что-то прекрасное и пугающее – Царский трон, власть над всей обширной землей, над несколькими царствами и народами. Кончилось водоосвещение, патриарх произнес обычное краткое приветствие царю и нареченному царевичу, с этой минуты признанному старшим вроде после царя. Снова грянуло многолетие всему царскому роду, и заговорил сам Фёдор, Заранее заучил он, что нужно сказать. Несложных несколько фраз... Благодарность отцу за наречение свое, пожелание здравия на многие лета. Почти молитва. Но Федор сам не помнит, как сказал свою первую речь, произнесенную здесь, во храме, среди торжественной обстановки, перед святынями икон, перед лицом всей земли, представленной этим знатнейшим духовенством, и боярами, и военно стоящими поодаль толпой, сверкающей сталью и золотом доспехов. С ласковой улыбкой слушал отец невнятный лепец смущенного сына, привлек его к себе и поцеловал в голову. Доживет государь-великий князь Алексей Михайлович на многое лето. Княжичу-великому и царевичу-государю Федору Алексеевичу многое лето возгласили тут же бояре и воеводы, обступая обоих густою толпой, осыпая дарами царевича. «И вам желаю здравия и многолетия, бояре и синклиты мои честные», ответил на клике государь. В пояс поклонился им и духовенству Фёдор, тоже бормоча свое здорованье. И опять длинным, сверкающим на солнце шествием, цепью парчевых облачений, воинских нарядов и золотых хоругвий, через Благовещенскую паперть потянулись все из крамов в Кремлевский дворец. Тут был пир устроен, много даров роздал государец своего имени и от имени царевича. С той поры, хотя и не было объявлено всенародно, но все знали, что старший царевич Фёдор будущий наследник трона. Так велось искренне, за редкими исключениями. Так неужели же все это был сон? Другой перешел дорогу, тому другому, пока ребенку и блеск, и власть, и величие царское, а Фёдору долгие годы унизительной темной жизни, унижение перед младшим братом или муки заточения, быстрая насильственная смерть – Смерть, когда жизнь так манит. Когда он и не успел еще пожить, насладиться этой неведомой, но, наверное, прекрасной, заманчивой жизнью. Порой в минуты страданий от внутренних недугов, разрушающих хрупкое тело юноши, Фёдор помышлял уйти от мира, укрыться в какой-нибудь тихой обители и там дальше от людей, ближе к Богу, замаливать свои и чужие грехи, ждать смерти, которая будет уже тем хороша, что избавит от нестерпимых продолжительных мучений. Но проходила черная полоса, царевичу становилось лучше, и благодаря помощи врачей и присодействии собственных молодых сил, тогда снова в нем просыпалась жгучая жажда жизни, удовольствий, даже греха, всего-всего, только бы не умереть, не изведав этой земной радости. Нерешительной от природы, ослабленной болезнью, живущей различными порывами, которые сменялись причудливой чередой, Фёдор оставался всегда чутким и чистым по душе. В нем глохли телесные силы, но ум работал сильно, и чувство справедливости, свойственное людям, лишенным сильных страстей, преобладало почти надо всеми другими инстинктами» поэтому и сейчас, слушая речи окружающих, он отдавал должное доводам каждого из говорящих, сам переживал немало, но в то же время, словно со стороны, глядел на себя и на свои чувства и не знал, что предпринять, на что ему решиться. Преступного, конечно, ничего не мог бы сделать царевич, но тут снова возник для него вопрос, все ли преступно, что люди заклеймили этим именем. И не является ли порой преступление тем же подвигом, если оно совершено на гибель своей душину для спасения ближних? Вот именно теперь и надо подумать об этом, надо решить».